Сын великой княгини, потом королевы Вертембергской Екатерины Павловны, принц Петр Георгиевич Альденбургский, родившийся в 1812 году и пожалованный при самом крещении 22 октября в полковнике лейб-гвардии Преображенского полка и Андреевским кавалером, прибыл в Россию по окончании воспитания своего за границей еще очень молодым человеком. И именно в 1830 году. Сначала служба его была военная, то есть фронтовая. Он был назначен батальонным командиром лейб-гвардии Преображенского полка, при котором оставался и после производства его в 1832 году в генерал-майоры, и в 1834 году в генерал-лейтенанты. Потом он хотя и был назначен 6 декабря 1835 года шефом Стародубского керасирского полка, которому впоследствии 14 апреля 1840 года повелено именоваться Керасирским его светлости принца Петра Альденбургского. Но это назначение было только почетным, и деятельность была исключительно обращена к гражданской службе, так что военного остался при нем только мундир и чин. С 16 апреля 1841 года генерал от инфантерии. В конце царствования императора Николая главные титулы и обязанности принца были председатель Департамента гражданских и духовных дел в Государственном Совете, председатель Опекунского Совета и Главного Совета Женских Учебных Заведений и Сенатор. Примечательнейшую страницу в биографии принца, принадлежащую вместе и истории России, составляло, конечно, учреждение, по его мысли и значительным от него пожертвованиям, Императорского Училища Правоведения. 26 октября 1834 года принц писал государю, Всемилостивейшее назначение присутствовать в правительствующем Сенате, приемлемое драгоценным знаком отеческого обо мне попечения вашего, постоянно доставляет мне случай вникать ближайшим образом в порядок и ход гражданского судопроизводства. Недостаток образованных и сведущих чиновников в канцеляриях судебных мест составляет неоспоримо одно из важнейших неудобств препятствующих возвести часть сию на ту степень благоустройства, на которой Ваше Императорское Величество желаете поставить все отрасли управления. Учебные заведения, ныне существующие, не удовлетворяют всей потребности государства. Молодые люди, получив вонах образование на собственный счет и потому пользуясь свободой избирать род гражданской службы, обыкновенно стремятся в министерские департаменты, где и виды честолюбия, и способы содержания более льстят их надеждам. По прошествии нескольких лет они перемещаются в высшие звания по судебным и исполнительным местам и таким образом минуют канцелярские должности, не получив надлежащего сведения о порядке делопроизводства. Для устройства канцелярий давно озабочивающего правительства полагаю необходимым, чтобы улучшение содержания согласовано было с образованием людей, гражданской службе назначаемых, и чтобы с тем вместе учреждена была правильная для них постепенность в повышениях. Убеждение в всех истинах возродило во мне мысль о пользе учреждения особенного училища правоведения». Многие из опытнейших и усерднейших слуг ваших помышляли и прежде меня о таком учреждении, но значительные издержки, необходимые для первоначального устройства подобного заведения, могли исполнению сей мысли препятствовать. Вам, Государь, принадлежит все, что я имею, и сама жизнь моя. И если б удалением моего избытка мог я содействовать пользе службы вашего императорского величества, мог быть полезен Родине, коей привязан душой, то почел бы себя безмерно счастливым. Побуждаемый сими чувствами, я желал бы пожертвовать сумму, потребную на приобретение дома и на первоначальное обзаведение училища правоведения. Затем следовало краткое изложение оснований, на которых принц полагал учредить сие училище и определить обязательную службу оканчивающих в нем курс, в заключение же он предлагал, если мысль его будет принята, приступить к составлению проекта положения и штата.